Глава 60 Наконец-то мы дождались. Нет, пока не корабля на озеро с нашими близкими. К голубой приближался корабль второй экспедиции. Значит, через две недели прилетает и третья экспедиция. А через еще две недели должен прибыть и наш транспортник. Все расчеты прибытия два дня делал Киран со своими навигаторами. Зная точную дату старта корабля экспедиции от планеты Метрополии, Назер как раз был там с регулярным рейсом, и сроки полета к Земле и Голубой, они и высчитали дату прилета экспедиций, а по ним уже и прибытие Назера высчитали. Лишь бы все прошло по плану. За это мы держали кулачки. Любаня дождала обед, что бросит есть конфеты до конца беременности, только бы рейс Назера был удачным. Пока она держится в своем обещании хотя подозреваю, что это ей запретил муж, в данном случае выступающий в роли врача. И вот Киран сообщил, что вышел на связь корабль второй экспедиции, вошедший в планетную систему Веги. Через несколько дней он будет на орбите, затем совершит посадку. Весна уже понемногу вступает в свои права. Хотя ночи пока что еще холодные, но днем прогревает воздух местная звезда, и на некоторых местах уже начинает сходить снег. В низинках и в тени он еще есть. Люба теперь сильно переживает, скоро совсем начнутся сельскохозяйственные работы, а как она везде будет успевать? Поправившаяся изрядно в некоторых местах фигура не даст ей всюду совать свой нос и убавит резвости. «Своими переживаниями вслух, а попросту нытьем, она так нас достала на посиделках, что мы твердо пообещали ей, что будем по очереди возить ее на карике по всем ее особо злачным местам и лично пролезать в те места, куда она не сможет, и будем комментировать все, что увидим. Если раньше звездюлей не получим от работников, чтобы не мешали работать». И вот он, знаменательный день наступил. Корабль наших будущих соседей по материку совершает посадку в назначенном месте. Выждав для приличия пару часов, мы погрузились в планетолёт и полетели навстречу с новыми поселенцами. Мы — это Киран, Глейн, Трин, Сад. Ну и Надя, я и Лида, и Катя с Женей. В качестве охраны Юрис с ещё одним своим подчиненным. Вспомнив собственное прибытие и чудную подошву от кирзового сапога в роли стейка, Прихватили и гостинчики. Свежую молочку, яйца, рыбу, консервы, хлеб, сыр, замороженных мясных полуфабрикатов. В общем, на сегодня хватит, а там пусть сами крутятся. Сверху посадочная площадка и местности вокруг нее выглядели разворошенным муравейником. Куда-то неслись карики, шла суета возле корабля. Выбрав ровную площадку чуть поодаль, Зата аккуратно посадил планетолет. Мы вышли на трап, щурясь от яркого света. Когда мы уже спустились на землю, подлетел карик, и из него вышел высокий широкоплечий мужчина с внешностью типичного викинга. Светлые волосы, коротко стриженные, серые внимательные глаза, прямой нос, квадратный подбородок. Брутален, очень брутален, на любителя. Дольф Лундгрен в молодости. Кстати, большинство мужчин здесь обладают именно такой внешностью. Темноволосые, как мой муж, — редкость. С Кироном и Глейном они дружелюбно повыбивали пыль со спины, то есть обнялись и похлопали друг друга по плечам и спине. Дамам, то есть нам, были перецелованы лапки, и мы были внимательно осмотрены взглядом серых глаз. Мы благоразумно помалкивали пока. Зачем сходу портить о себе впечатление? Киран объяснил цель нашего прилета. «Решили посмотреть, как ты устраиваешься. Может, подсказать что?» «Мы тоже через все это проходили. Почти год прожили в авральном режиме. Да еще продуктов вам привезли на сегодня. Кто у тебя готовить будет? Кому передать?» К нашей компании подошел еще один здоровяк, представленный нам как старпом. Услышав про продукты, сказал, «Да у нас пока на корабле автоматический конвейеры еще работает, еда есть. А вы хотите сказать, что у вас люди еду готовят?» Мы засмеялись, а Глейн серьезно сказал, «Хион, дружище, мы даже во сне боимся вспомнить ту синтезированную еду. Нет, у нас самая настоящая натуральная еда. Даже в элитных ресторанах не везде такая есть. Так, где у вас столовая будет?» И командиры торпом растерянно смотрели на нас и молчали. Потом командир, представленный нам как Дитон Фарх, неуверенно спросил, «Это вы про какую столовую сейчас говорите?» Киран открыл свой нарукавный планшет, быстро пролистал, нашел снимки наших первых дней, открыл фото нашей общественной кухни-столовой, снаружи, изнутри, само кухонное оборудование. Надя с половником в руках, обедающие за столами. Новички рассматривали снимки с большим интересом. Но Хён не унимался. «И что, у вас там женщина готовит еду? Или там автомат есть?» «Кто у нас готовить будет, если мы такое сооружение поставим? Оно, конечно, удобно на первых порах так. А продукты, где нам брать, вы обеспечите?» Настала наша очередь стоять с отвисшими челюстями. «Нет, утро перестает быть томным. И фиг с ним с впечатлением о нас, как об истинных леди. Надя выдвинулась вперед. Можете и у нас купить, если других поставщиков не найдете. Мы продадим. Все равно, куда продавать, в метрополию или вам». «Найдите повара среди ваших девушек, я ей все объясню». Предложение купить как-то не вдохновило Старпома. Лицо у него стало кислое. Дитон вздохнул. «Конечно, не планировалось вначале, что мы здесь будем обживаться, но вот пришлось». Юрий негромко спросил, «А где вам предлагали обустраиваться?» Поскольку командир молчал, то простодушный Старпом тут же признался, к нас должны были поселить на месте вашего поселка. Замглавы Звездного Совета уверял нас, что зиму ваша экспедиция не переживет. А вы уже две зимы здесь пережили. А нам надо с нуля все начинать». Чтобы сгладить неловкость от этих слов, вмешался наш инженер Сад. «Командир Дитон, пригласите сюда ваших инженеров и строителя, я им покажу» и расскажу, что и как надо делать в первую очередь. Дитон засуетился, вызывая нужных людей, а нам было неловко от всей этой ситуации. Лучше бы мы дома у себя их приняли в гости спустя время. Подъехали нужные специалисты, сад заговорил с ними, те слушали, кивали головами, затем они уехали вместе с садом. Неожиданно среди наступившей тишины между разговором издали послышался то ли многоголосый крик, то ли даже вой какой-то постепенно приближающийся к нам. Дитон дернулся, как будто пытался спрятаться за нас, но потом выпрямился и стал ждать приближения этого нечто. Этим нечто оказалась толпа молодых женщин или девушек, не понять. Одеты они были очень странно, как будто их выхватили из 20-х годов прошлого века. На головах круглые шляпки, теплые пальто до середины бедра. Под пальто видны темные платья с воротничком-стоечкой, широкой юбкой, длинной до середины икры. На ногах ботинки с высокой шнуровкой на невысоком устойчивом каблуке. Одежда как будто униформа, для всех одинаковая. У меня даже мелькнула мысль, что это секта какая-то, что ли. И вся эта толпа что-то выкрикивала, потрясая кулаками, подвывала, голдела, в общем, шум был знатный. Они окружили нас кольцом и о чем-то толдычили. Я не сразу сообразила, что они говорят по-английски. И я со своим станцем их понять не могу, ведь станц у меня настроен на русский и местный язык. Вспомнив все свои познания в английском, я, улыбаясь как можно дружелюбнее, произнесла «Доброе утро, мисс! Приветствую вас на планете Голубая, системы звезды Веги. Теперь это ваш новый дом». «На всей планете пока только один наш небольшой поселок, где мы живем. Теперь вы будете строить свое поселение, а вскоре прилетит еще одна экспедиция. Но они будут жить на другом материке. Всего их здесь два. Мы с вами живем на одном, только немного севернее вас. Спрашивайте, если есть вопросы, но только по очереди, если я знаю, то отвечу. Девы загалдели. Каждая пыталась урвать первенство вопроса себе». Наконец, ближайшая ко мне девушка выкрикнула «Так это правда? Не реалити-шоу? И нас не снимает скрытая камера?» «А вы сама, мисс, кто такая? Администратор здешний? Когда нас, наконец, заселят в отель?» Остальные дружно загалдели, поддерживая подругу. да тяжко придется. Девки не верят и требуют удобств. Вообще, у меня тот же вопрос. Кто они?» «Ладно, поехали по порядку». Да, девушки, как бы ни звучало это невероятно, это не реалити-шоу, это реальность. И вы на другой планете, и даже в другой звездной системе. Вас не снимает скрытая камера. Нет, я не администратор, я просто жительница другого поселка. Вот мой муж. Насчет отеля затрудняюсь сказать, нет здесь отелей. Вот помогите мужчинам, и они быстро поставят жилище для временного проживания, пока не построите себе хорошие дома. Вначале воцарилась тишина. Затем все та же смелая, видно, заводила местная, воскликнула. «Но мы не умеем строить! И почему мы это должны делать? У нас равноправие полов!» «Девушки, сейчас ваша помощь будет заключаться в том, что вы будете сидеть хотя бы одной кучкой, тихо, не мешая мужчинам работать и не лезть к ним с претензиями и требованиями. «А еще лучше, если вы выберете из вас ту, кто умеет хорошо готовить, помощниц ей, и пусть она приступит к готовке обеда для всех. Продукты на сегодня мы вам привезли. Когда мы сюда прилетели, у нас не было и этого. И у меня есть к вам вопрос. Кто вы и откуда?» Я с любопытством смотрела на лица девчонок. Сейчас было видно, что это достаточно молодые девушки от 20 до 22-25 лет. Просто странный наряд добавлял им возраста. На некоторых лицах была растерянность, на некоторых упрямое неверие. Тут их мне трудно осуждать. Сама поначалу точно так же не верила и сопротивлялась фактам. К тому же нас вывели из гипностазиса за неделю до приземления, а этих, похоже, сегодня. Мужчины решили сберечь свои нервы. Зря это они. Послышалось какое-то сопение, пыхтение, ей в вскрики. Наружу из толпы девиц выбралась одна, и она, слава богу, была в нормальной одежде. То есть на ней были плотные темно-синие джинсы, джинсовая же куртка, утепленная изнутри овчиной. Куртка была расстегнута, под ней виднелась клетчатая фланелевая рубашка. На ногах ботинки типа берцев с тяжелой подошвой. Для полноты образа не хватало только шляпы Стетсона и револьвера на поясе. Хотя он может и есть, под курткой не видно. Девушке было лет двадцать, невысокая, ладненькая такая фигурка, короткая стрижка, светлые волосы, чуть скуластенькое лицо, вздернутый носик, сердито нахмуренные светлые брови, загорелая. Это все, что я успела увидеть. Девчонка выбралась, и волоча за собой большую сумку типа тактической, с такими военные ходят, повернулась к остальным, бурчащим что-то ей вслед и гаркнула «А ну, заткнулись, курицы!» «За утро уже всю кровь свернули нытьем!» Повернулась к нам и спокойно с достоинством представилась. «Я Моника Каллиган. Я из штата Юта. Сейчас студентка аграрной школы в Айове. Ехала домой на пасхальные каникулы. Хотела деньги сэкономить на билете и поехала с этими на их автобусе. Подарки домой купила на те деньги. А девчонки — это члены общества девушек-евангелисток». Они ехали на свой съезд в Юту, вот мне и по пути с ними оказалось. Я от изумления потеряла дар речи и смогла только прохрипеть. «Кто?». Моника терпеливо повторила «Девушки-евангелистки. Они ездят по всем штатам, проповедуют аскезу, умеренность во всем, воздержание и тому подобное. Им их евангелистская церковь платит жалования, вот они и катаются по стране». В «Вьюти в этом году у них съезд должен был проходить. Они и ехали туда. И я с ними». Моника вздохнула, помолчала и продолжила, «Простите, леди. Отсюда, правда, никак не вернуться домой? Родители и братья переживать будут обо мне, я и не помню, что случилось. Ночь была, мы спали все, сквозь сон услышала, что автобус остановился, кто-то зашел в салон, и все. Очнулась здесь». Рано утром дали какой-то гадость и сказали, что это еда. Я только кисель странный смогла выпить. Я не повар, но готовить умею. Летом работникам на ранчо на дальних пастбищах часто приходилось готовить еще с самого детства. Если дадите из чего и где, так я попробую. Ой, какая девочка хорошая и интересная. Вот бы ее к нам перетянуть. У меня в голове закрутились разные варианты. От уговоров до банального киднеппинга. Я оглянулась на Надю, та сосредоточенно слушала наш разговор. Да, она же говорила, что знает английский, но не так, как я. То есть разговор она поняла. И мысль мою лихую тоже.